Глава 53. С утра пораньше. Первым сюрпризом на сибирской земле стал звонок партии в номер турецкого. «Александр Борисович, вы еще спите? Тут дама прорывается к вам. Говорит, если не позову вас, она по веревке заберется. Отчаянная девушка». Выругавшись и проклиная свою чертову работу, турецкий натянул штаны и зевнул. После долгого перелета и смещения во времени ему отчаянно хотелось спать. Он только успел прилечь, чтобы хоть часок подремать, но отложить визит незнакомой дамы ему не позволяло профессиональное чутье. Пустите. Турецкому не больно хотелось встречаться с этой особой в номере, однако выхода не было. Ресторан провинциальной гостиницы еще был наверняка закрыт. После тихого стука дверь осторожно отворилась, и на пороге Александр увидел статную, ярко накрашенную девицу с вызывающим конским хвостом. «Проститутка, что ли?» — мелькнула у него в голове. И только по голосу, грудному и низкому, следователь узнал Надю, бывшую секретаршу Лебедева. «Ну вот и свиделись!» Надя в этот ранний час была изрядно пьяна. Глаза ее расползались по лицу, а губы кривились не то в улыбке, не то в плаче. «Я деньги пришла вам отдать!» — Помните, вы за квартиру заплатили? — Удачное время выбрала. Мне именно сейчас они нужнее всего. — А вы не шутите. Думаете, москвич, так вам все можно? — Неотразимый мужчина, герой-любовник. Надя неприлично близко подошла к Александру. Ее пухлые губежки призывно раскрылись. Турецкий, не двигаясь, стоял у кресла и смотрел на девушку. Надя неловко дернула рукой, провела ею по щеке Александра и неожиданно прильнул к нему всем телом. «Ну, вот мы и вместе. Я хочу тебя. Ну, поцелуйте. Скорее поцелуй в губы. Сегодняшний день будет самый запоминающийся в твоей жизни», – прошептала она, собирая прочитанные ею где-то в романах фразы. Турецкий шутливо дернул девушку за хвост. «Надюха, дурочка, чего это ты придумала? Соблазнять пожилого усталого мужика? Тебе нужно отдохнуть, отойти от всего этого кошмара. Ведь так? Ну, ты же хорошая девчонка. Что тебя мучает?» «Чего ты куксишься?» Надя уселась на подлокотник кресла и заплакала. «Ага, вот вы такой умный, положительный. Я плохая, никчемная. Все у меня наперекосяк. В институт не поступила. Родителям не пишу. Они меня уже искать приезжали. Я убежала. Я отца ненавижу. Он мне всю жизнь испортил. Теперь еще это...» Надя заревела белогой в голос, на взрыт. «Я боюсь. Не выгоняйте меня. Помогите!» — Девочка, не сомневайся, я тебя не брошу. — Иди, убери эту боевую раскраску, приведи себя в порядок, а я пока кофе сварю. Ты хоть спала сегодня? — Нет. — И я. — Нет. Пока Турецкий занимался хозяйством, Надя плескалась в ванной и выскочила оттуда посвежавшая с капельками воды на веснушечном носу. — Я тут ваш халат забралась. Не против? — Как здорово все-таки иметь горячую воду в квартире. Прямо человеком себя чувствуешь. У меня никогда, наверное, не будет такой ванной». «Будет. Все у тебя будет, Надюха. Чего ты раньше времени крест на себе ставишь?» Девушка помрачнела, боком, не смело опустилась в кресло и кинула голову на руки. «Спасите меня, Александр Борисович. Я запуталась. Вы меня тогда предупреждали, но я не решилась, а теперь все еще страшнее повернулась. Вокруг меня смерть ходит, а я одна никому не нужна посоветоваться не с кем». «Выпить нет у вас?» «Тебе, Надя, хватит. Принимать нужно на веселую голову, а не по поводу невозможности решить свои проблемы. Так ты совсем увязнешь и никогда не выберешься. Давай, рассказывай. Знаешь, я однажды в детстве книжку у дядьки украл. Потом страдал, мучился, перепрятывал ее. Спать ночами не мог. А когда эту самую книжку нашли, ругали меня, мать даже ударила разок по шее. Но ты не представляешь, какое я облегчение испытал, когда унесли от меня эту неправедную книжку. Сейчас странно даже, чего ради меня бес попутал. Наверное, чтобы научить. Попасть в дурную ситуацию может любой, это ты навсегда запомни. А вот выйти из нее – только сильный человек, личность. Поняла? Надя долго молчала, слушала, раскрыв широко глаза, верила. Но сама решиться на поступок не могла. Надо было как-то ее подтолкнуть. «Так, иди домой». — Поздно. День у меня завтра тяжелый, а я тут воспитательные беседы с тобой веду. Не доросла ты еще, я вижу. Надя снова заплакала. Ну, как-то тихо, обреченно, просветленно. — Это я виновата в смерти, Алексей Сергеевич. Вы правильно поняли. Я наврала. Все наврала в показаниях. И сначала, и потом. — Рассказывай, — подталкивал турецкий девушку. К директору вечером прибежал сын. Да, я собиралась уже уходить. Алексей Сергеевич возбужденный такой, что-то все ходил по кабинету, руки потирал, курил, как всегда, приговаривал, мы еще повоюем. Я сидела у себя, когда влетел молодой человек. Я почти его не знала, пускать не хотела, но он закричал, слюной брызгал. Ну вы же помните, я не из робкого десятка, порой как баран упрусь, от таких делегаций крутых Алексея Сергеевича спасал. Ой-ой-ой, а тут пацан сопливый. Мы чуть не подрались». Я бы, конечно, его переломила, но вышел отец. Такое началось в кабинете у директора. Святых выноси. Сын угрожал, что убьет его. Я сидела, слушала, мне на моем месте отлично слышно было. Как кино, в общем. Потом сын выскочил, обернулся и крикнул в дверь. Все равно ты умрешь. Наверное, бедный мальчишка до сих пор клянет себя за эти слова и потому искренне считает, что убил отца, — подумал турецкий. Надя снова замолчала. Она подступала к самому сложному моменту своего рассказа и оттягивала его, как ребенок, закрывающий глаза перед тем, как окунуться в холодную воду. «Потом пришел еще кто-то? Сразу после мальчишки? След в след?» «Да», — одними губами выдохнула девушка. «Кто?» «Савельева?» «Резник?» «Откуда вы знаете?» Надя смотрела на турецкого, как на фокусника, который только что проглотил огонь. «Да, пришел Михаил Ефимович». Я не слышала их разговора, только однажды директор скрикнул. «Бурчуладзе?» Я еще запомнила. Странная такая фамилия. А потом стук. Резник выскочил перепуганно. «Иди, Надя, — говорит, — взгляни». А там уже все. «Что все?» Алексей Сергеевич упал. «За окно». Резник мне сказал. «На нас подумают. Я стояла, как ватная, а он сразу стал все на место стоять. Платочком все стаканы протер, чтобы отпечатков не осталось». Потом тетрадку какую-то достал. Это он листок из школьного сочинения на стол подложил? Ну да. А потом говорит, реви, Наденька, как резаная. Наша совесть чиста. И молчи. Чмокнул меня в щеку и ушел. И то он его из окна выбросил. Роман у меня с ним был. Надя больше не плакала, но ее глаза, покрасневшие от слез, приобрели какую-то трагическую мутную окраску. Она казалась еще сильнее опьяневшей, чем тогда, когда постучалась в дверь Турецкому. А потом резник пришел. Говорит, попадем, сама Наденька. Тебе надо про сына все в милиции рассказать. Я изменила показания. Помните, вы спрашивали? Ложись спать. Я и так обо всем догадался. О другом завтра поговорим. Надя устроилась в постели Александра, а сам он прикорнул в кресле. Значит, вот как было. Лебедева попросту выбросили из окна.